После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона, но у меня еще не было определенного плана. Я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилу. Все вокруг было тихо, только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком. Ночь была темная, и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать. Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил. Жил их убийца. Я должен влачить постылую для меня жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колено в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами, кляну священной землей, на которой стою, тенями витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем, кляну с тобой ночь и силами, которые тобой управят, что буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий. Пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить. Ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце И ступать по зеленой траве, которая иначе навсегда исчезла бы для меня. Души мертвых, и вы, духи мести, Помогите мне и направьте меня. Пусть проклятые адские чудовища Выпьет до дна чашу страданий, Пусть узнает отчаяние, какое испытываю я. Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня. Но под конец мною завладели фурией мщения, и мой голос пресекся от ярости. В ответ из ночной тишины раздался громкий дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах. Горное эхо повторяло его, казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обед. Он был услышан, мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих, и знакомый ненавистный голос где-то над самым моим ухом явственно произнес. Я доволен. Ты решил жить, несчастный, и я доволен. Я бросился туда, откуда раздался голос, но демон скользнул от меня. Показалась полная луна, и осветила уродливую и зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному. Я погнался за ним и преследовал его много месяцев. Напав на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Казалось, синее средиземное море — и мне случайно удалось увидеть, как демон спрятался ночью в трюме корабля, уходившего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль, но ему каким то неведомыми путями опять удалось исчезнуть. Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, что он направился туда-то. Куда-то. что он и сам боялся, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-то отметину, служившую мне указанию.